сказки Павел Петрович Бажов Ключ земли Читает народная артистка СССР Инна Чурикова К этому ремеслу камешки-то искать Приверженности не было Случалось, конечно, Нахаживал, да только так, без понятия Углядишь на смывке галечку с огоньком, ну и приберёшь. А потом у верного человека спрашиваешь, похоронить выбросить? С золотом куда проще? Понятно, и у золота сорт есть, да не на ту стать, как у камешков-то. По росту до да по весу их вовсе не разберёшь, иной, глядишь, большенький. Другой много меньше, оба ровно по-хорошему блестят. А на поверку выходит разница. Большой-то за пятак не берут. А к маленькому тянутся он дескать небывалой воды, тут игра будет. Когда и того смешнее купит у тебя камешок и при тебе же половину отшибут и всор бросит. Это говорят только делу помеха куст темнит Из остатка еще половину сточит, да и хвалится теперь в самый раз вода обозначилась и при огне тухнуть не станет. И верно, Камешок вышел махонький, а вовсе живенький, ровно смеется. Ну и цена у него тоже переливается. Услышишь, ахнешь, вот и пойми в этом деле. А разговоры эти, какой камень здоровья хранит, какой сон оберегает, либо там тоску отводит и прочее, это все по моим мыслям от безделья рукоделия. При пустой беседе язык почесать и больше ничего. Только один сказ о камешках от своих стариков перенял. Этот, видать, орешек с добрым ядрышком. Кому по зубам, тот и раскусит. Есть сказывают в земле камень-оденец. Другого такого нет. Не то, что по нашим землям, и у других народов. Никто того камня не нахаживал, а слух про него везде идет». Ну, все-таки этот камешок в нашей земле. Это уж старики дознались. Да, Неизвестно только, в котором месте. Да это поделаю ни к чему, потому что этот камешок сам в руки придет кому надо. В том и особенка Через девчонку одну про это узнали. А? Так, сказывают, дело-то было. То ли под Мурзинкой, то ли в другом месте был большой рудник. Золото и дорогие камени тут выбирали. При казенном еще положении работы вели. Начальство в чинах да ясных пуговках. Палачи при полной форме по барабану народ на работу гоняли. Под барабан сквозь строй водили. Прутями захлестывали. Одним словом муха мученская. И вот промеж этой муки моталась девчушка васёнка Она на том руднике и родилась, тут и росла. И зима и зимовала. Мать-то у ней вроде стрепухи при Щегорской казарме была приставлена, а про отца Васенка вовсе не знала. Таким ребятам известно, какое житье. Кому бы и вовсе помолчать надо, и тот отмытый своей, глядишь, кольнет, а то и колотушку даст. был бы на ком злость сорвать. Прямо сказать, самой горькой жизни девчонка. Хуже сироты круглой. И от работы-то ущитить ее некому. Ребенок еще возить держать, не под силу, А ее уже к таратайке нарядили, Чем под ногами вертеться, возик песок. Как подрастать стало пихло в руки, Да с другими девками-бабами На разборку песков выгонять стали. И вот, понимаешь, Открылся у этой Васенки большой талант на камне Чаще всех выхватывало... И камешок самый ловкий Вовсе дорогой Девчонка без сноровки Найдет и сразу начальству отдает Те, понятно, рады стараться Который камешок в банку Который себе в карман А то и за щеку Недаром говорится, что большой начальник В кармане унесет То маленькому подальше прятать надо А васёнку все похваливают Как сговорились Прозвище ей придумали Счастливый глазок Какой начальник подойдет Тот первым делом и спрашивает Ну как, счастливый глазок Обыскала, что? Подаст васёнка находку А начальник из атакает Как гусь на отлете Так-так-так-так так так Старайся, девушка, старайся васёнка значит, и старается Да ей это и самой любопытно Раз обыскала Камешок В палец ростом. Так все начальство сбежалось. Украсть даже никому нельзя стало. По неволе в казенную банку запечатали. Потом уж сказывают из царской казны этот камешок, в который ты за границу ушел. Но не о том разговор. От Васенкиной удачи другим девкам-бабам не сладко. От начальства прижимка. Почему у нее много, а у вас один пустяк, да и того мало? Видно, глядите, плохо. Бабюшки... Чем бы добром подучить васёнку давай ее клевать. Вовсе житья девчонки не стало. Тут еще пес выискался, главный щегорь. Польстился, видно, на Васенкину счастье, да и объявил. Женюсь на этой девчонке. Даром, что сам давно зубы съел, и ближе пяти шагов к нему не подходи. Пропасти на разит, изнутра протух. А тоже гнусит. Я тебе, девонька, благородим сделаю. Понимая это, и все камушки мне одному сдавай, Другим не показывай вовсе».